Но на завтра денег не было, а Бесс появилась с огромным багровым синяком под глазом и распухшей нижней губой. Очевидно, Джек узнал о заговоре. После этого Бесс не скрывала свою ненависть и ревность к Эмбер. А несколько дней спустя Эмбер заметила на лапках и мордочке кота прилипшие бирюзовые першки. Бесс, конечно, заверяла, что не имеет никакого отношения к кошачьему преступлению, но Эмбер всегда держала клетку с попугаем в недоступном для кота месте, так что без чьей-либо помощи он не смог бы достать птичку. Глава 14 Несмотря на принятое решение, Эмбер вскоре поняла, что не может вечно оставаться в плохих отношениях с Черным Джеком ведь она во всем зависела от него. Поэтому, хотя она и затаила ненависть в сердце, через четыре или пять дней они стали близки, как прежде. Она заявила матушке Красной шапочки и всем, что не станет рисковать своей шкурой за столь мизерную долю — 20 фунтов. Но вскоре согласилась. Ведь другого пути выбраться когда-либо из фраерс У нее не было. Несмотря на опасность, ей нравились эти приключения. Играть роль светской дамы, ездить в сити — даже холодок страха стал ей по душе. Чаще всего операции проходили так же удачно, как и в первый вечер. Казалось, каждый фронт Лондона готов был поверить, что эта прекрасная незнакомка влюбилась в него в театре либо на прогулке в гайд-парке гайдпарке, или Малбери Гарден, из готовностью соглашался наставить рога ее глупому старому мужу. И Черный Джек, и матушка Красная Шапочка признавали, что своим успехом обязаны искусству Эмбер точно изображать благородную даму. Они говорили, что Бесс В свое время часто портила все дело тем, что ее принимали за шлюху, переодетую в костюм леди. И тогда джентльмены настораживались. Все знали, что такие женщины часто работают в банде грабителей. Одним из самых удачных и частых приемов был трюк под названием «завлечь и тюкнуть» — упрощенная разновидность того, что они проделали в первый вечер. Эмбер входила в таверну в маске, выбирала себе жертву и увлекала его в темный переулок. Там она вытаскивала у него кошелек из кармана, потом, кашлянув или чихнув, вызывала черного Джека. Он появлялся, подходил, пошатываясь, будто пьяный, сбивал незадачливого любовника с ног и забирал у Эмбер то, что она успела украсть. Пользуясь темнотой, Эмбер тоже исчезала, встречалась с Черным Джеком, и они вместе возвращались в Фраерс. Другой прием назывался прийти с предложением. Хорошо, но скромно одетая Эмбер, приходила в какой-нибудь богатый дом под видом хозяйки магазинчика из Ченджа, где Миледи вчера... Выбрала ленты, которые я принесла. Пока горничная ходила за леди, Эмбер успевала стащить несколько ценных безделушек из гостиной и улизнуть. Но Эмбер не любила такой вид развлечения. Она предпочитала играть роль благородной леди. Она так и заявила, что пусть этим занимается Бесс, ей больше подходит такая роль. Однажды Эмбер вошла в дом на улице Великой Королевы, где в полном разгаре шел бал Маскарад. Через некоторое время она нашла себе молодого человека и увлекла его в дальнюю комнату. Но когда они шли по темному коридору, Эмбер почувствовала на затылке быстрые вороватые пальцы и обернулась. — Вы вор! — шепнула она, — боясь, чтобы ее не услышал констебль. Мужчина запротестовал и хотел убежать, но вдруг обнаружил, что у него срезаны пуговицы с камзола. Они оба рассмеялись. Он признался, что тоже ошибся в ней. Так они расстались, отправившись на поиски наживы в другое место. Эмбер лишь один раз испугалась по-настоящему. Это произошло, когда она поднялась со своей жертвой в комнату наверху одной таверны, а черный Джек еще не пришел. Более получаса она тянула время, как могла. Капризничала и подразнивала, привлекала и отталкивала молодого человека. Наконец он не выдержал, терпение его кончилось. Он заподозрил Эмбер в ее намерениях. И когда он попытался сорвать с нее маску, она размахнулась и ударила его тяжелым подсвечником по голове. Затем, не тратя времени на то, чтобы забрать его шпагу или часы, или даже на то, чтобы убедиться, жив он или мертв, она бросилась из комнаты, пробежала по коридору, потом вниз через зал, полный народу. Тут послышался чей-то голос. Остановите эту женщину! Она воровка! Оказывается, молодой человек пришел в себя и побежал догонять ее. Эмбер ощутила цепенящий страх. Казалось, в ее жилах застыла кровь, но ей все-таки удалось заставить себя бежать дальше через толпу. Когда она достигла двери на улицу, какой-то мужчина вскочил из-за стола и бросился за ней, крикнув, что поймает и приведет ее. Это был Черный Джек. Они благополучно добрались до Уайтфраерс. В кругу своих он, смеясь, рассказал эту историю под раскат хохота. Но Эмбер целых две недели отказывалась выходить. На этот раз она слишком явно ощутила петлю на своей шее. Несмотря на частые и успешные операции, ей не удавалось скопить достаточно денег. Много средств уходило на многочисленные платья и верхнюю одежду, ведь Эмбер приходилось часто переодеваться, чтобы ее не опознали. Хотя одежда покупалась поношенная в дешевых магазинчиках Хаундстич или на Лонг-Лейн, а затем ее снова продавали, тем не менее расходы были немалые. И еще каждый раз, когда миссис Чивертон привозила ей маленького Брюса, Эмбер заваливала его подарками. Эмбер почувствовала, что фраер сокружен невидимой, но непреодолимой стеной. Большинство тех, кто раз попадал сюда, здесь и оставались. Пример — сам Черный Джек. Каково бы ни было истинное имя Джека, Он происходил из семьи мелкопоместного дворянина Эсквайра и приехал в Лондон 11 лет назад, чтобы учиться в мидл темпл Как раз в это время был обезглавлен король, и пуритане начали показывать порог и поощрять благочестие. Но молодые люди продолжали вести прежний образ жизни, беспичный и бесшабашный. Так Джек и оказался в долгах. Содержание, посылаемое отцом, отнюдь не могло восполнить недостачу, а обратиться за помощью к родственникам и друзьям он не мог. В то время это считалось недоступным для джентльмена. Поэтому, когда кредиторы стали проявлять особую настойчивость, Черный Джек отправился в район Уайтфраерс, чтобы избежать ареста. Там он, как и многие другие молодые люди из хороших семей, оказавшиеся в тяжелом материальном положении, понял, что большие дороги королевства могут обеспечить легкую и веселую жизнь. «Воровать деньги — это так легко, — говорил он. Надо быть дураком, чтобы работать». Эмбер наполовину соглашалась с ним, или, скорее, согласилась бы, если бы могла оставлять себе весь доход, а не жалкую часть. В начале июня черный Джек снова вышел на большую дорогу. Зима в Лондоне — самое оживленное время года. Весной многие богатые господа отправлялись в свои загородные поместья на все лето.